444 Скоро чугунком конец их атомники паровозы с атомным двигателем заменят Атомный двигатель это задача момента Поможем стране ведущий Помогаем Да, да, знание идёт Сопротивление велико, но лучи преодолевают когда знание лучей людей к нам обратит полетят на крыльях много летает но ещё не понимаешь что ими движет летает много много уже готовы взлететь ждут часа и тоже не понимают чего ждут но ждут это наши ещё неосознавшие дам всё что захочешь но что нужно для восхождения духа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 Никто не посмеет опровергать её открытия в области несомненно, ибо будут видеть и слышать. Наука поможет в том, в чём не могла помочь религия. Религия должна будет объединиться с наукой или уйти в забвение.